Глава 21 На следующий день Южин вылечил мое горло. Но если физически я выздоровела, то психологически все было очень плохо. Я чувствовала себя подавленной, усталой и вымотанной. Каждый вечер с трудом собирала себя по кусочкам, цепляла на лицо насквозь фальшивую улыбку и выходила к моим людям. У ночной королевы оказалось очень много работы – ведь фактически именно ночной правитель управлял жизнью Нижнего города. А еще мне приходилось решать не только хозяйственные споры, как раньше, но и все остальные. Те, которые раньше были заботой Герема. Мне пришлось судить нарушителей законов ночного мира. Тех, кто оказался преступником среди преступников. И наказание за предательство было одно – смерть. И первый приговор – мне пришлось вынести ближника Маруга. Я как могла оттягивала этот момент, откладывая сходку. В конце концов, Жирен заявил, что если я не возьму себя в руки и не приму решение, которое давно очевидно для всех, даже для самих сторонников поверженного ночного короля, то сделаю хуже и для себя, и для всех остальных. Власть ночного правителя держится исключительно на его железной воле, твердой руке и неотвратимости наказания в случае неподчинения. Только это и поддерживает относительный порядок в Нижнем городе, делая его безопасным для простых обывателей. И я была вынуждена приказать убить почти десяток людей, только за то, что они были друзьями Оруга. Это подкосило меня окончательно. Я уже давно не могла есть, не было аппетита, а теперь потеряла и сон. Я возвращалась из Нижнего города под утро. Ложилась в постель и несколько часов пялилась в потолок, не в силах даже закрыть глаза. Стоило закрыть веки, как передо мной начинали кружиться в бесконечном хороводе лица тех людей, которых я убила. Арук, его друзья, та троица, погибшая в подвалах посольства. И даже Арита и Итана, хотя моей вины в их смерти было меньше всего. И это сводило меня с ума. Временами меня вырубало, но просыпалась я, еще более уставшей, чем засыпала. Я даже приказала убрать из комнаты зеркало, чтобы не смотреть себе в глаза. Будучи наследной принцессой, я знала, что мне придется выносить смертные приговоры. Но даже тогда это пугало меня и заставляло нервничать. И я никогда не предполагала, что мне придется собственноручно воткнуть клинок в человека. «Ваша светлость!» Однажды утром, когда я, измученная бессонницей, вышла из спальни, меня встретил хмурый Алис. «Так больше не может продолжаться. Я не знаю, что с вами случилось, но ваше душевное состояние очень сильно беспокоит меня. Вы пьете капли для нервных барышень, которые я для вас оставил?» Я кивнула, соврала. Вместо капель Алиса я пила тихую ночь, сбор, который мне оставила великая мать. Но даже травы южной пустоши не помогали справиться с бессонницей. «Очень странно», – наморщил лоб Алис. «Южин утверждает, что с вами все в порядке. Вы абсолютно здоровы. И я не понимаю, почему вы выглядите так, как будто бы находитесь при смерти». Я пожала плечами. «Это всего лишь депрессия». Невольно вырвалась у меня. Но Алис не был бы Алисом, если бы не вцепился в меня как клещ спрашивая у меня все, что я знаю о неизвестной ему болезни. Пришлось напрягать память старой учительницы Елены Анатольевны, чтобы вспомнить. «А вы знаете, как ее лечить?» Алис смотрел на меня с напряженным вниманием. «Нет», — мотнула головой. «У меня никогда не было депрессий. Да и сейчас тоже. Это просто стресс, нервное перенапряжение», — пояснила я, увидев, как в глазах Алиса вспыхнул интерес. У него на языке крутилось еще пара десятков вопросов, которые он тот же задал мне под предлогом желания помочь мне справиться с проблемой. Эта беседа так утомила меня, что впервые за все время я никуда не пошла. Вернулась к себе, плюхнулась в кресло и весь день просидела без движения, бездомно пялись в потолок и не обращая внимания на периодически появлявшихся в моих покоях близких. «Елька!» Жирен заявился ко мне ближе к полуночи. «Надо поговорить». Я кивнула на кресло рядом. Говорить не хотелось, но я знала Жирена. Он не отстанет. Он такой же настойчивый, как Алис. «Елька!» Заговорил мой друг после того, как разместился в кресле, предварительно пододвинув его вплотную к моей постели. «Скажи, а рук был первый человек, которого ты лишила жизни?» Я хотела кивнуть. Но память настойчиво выдала образы Ариты и Таны и тех троих несчастных. И я помотала головой из стороны в сторону. Жирен, понимающе угокнул и задумался. А потом медленно, тщательно подбирая слова, спросил. «А ты уверена в этом?» «Понимаешь, ко мне пришел Алис и рассказал, что у тебя депрессия». По слогам выговорил он непривычное слово. «И я понял» что это очень похоже на состояние, которое бывает у молодых наемников после первого заказа. Понимаешь, повторил он, я видел такое много раз. Убить человека своими руками очень сложно, и не каждый может потом чувствовать себя спокойно. Но ты ведь не просто... Он запнулся. Тебя, наверное, учили? Учили, кивнула я и добавила. Учили судить, но не убивать невиновных. Жерен нахмурился. Он склонился ко мне близко-близко и прошептал. «А с чего ты решила?» «Будто рук его приятели невиновны». «Может, и виновны. Пожала я плечами и выпалила. Но никто не судил их за совершенные преступления. Я убила их только потому, что мне нужен был титул. Понимаешь?» «Понимаю», – кивнул он. Достал из-за пазухи глиняную фляжку, в которых трактирщики продают вино на вынос. Открутил пробку, хлебнул и задумчиво взглянул на меня. «А давай проведем суд прямо сейчас. Я буду обвинителем, а ты судьей». Я пожала плечами. Понятно же, что за оругом и его приятелями тянется длинный шлейф преступлений. Хотя Жирен прав. Возможно, мне это поможет признать, что я не была не права. И, может быть, мне станет легче нести эту ношу. «Давай», – кивнула я. Жирен протянул мне фляжку, словно закрепляя нашу договоренность. И я совершенно машинально и бездумно взяла ее и сделала глоток. Крепкое хлебное вино опалило горло. Я поперхнулась и закашлялась. На глазах выступили слезы. В груди жгло, но эта обжигающая боль внезапно притупила другую. Ту, которая терзала меня все эти дни. И я торопливо хлебнула еще, чувствуя, как огонь пробежал по всему телу, разгоняя кровь и заставляя меня пылать. И замер в желудке, свернувшись там приятным теплым клубком. Перед глазами поплыла. Я несколько дней ничего не ела, поэтому опьянела почти мгновенно. «Давай!» – тряхнула я головой. «Говори, господин обвинитель, суд идет. Обвинитель усмехнулся, отобрал у меня фляжку и сделал глоток. «Я?» обвиняю Оруга и его приятелей в том, что они сожгли дома добропорядочных горожан. Это я имею в виду Мой и Герема», — пояснил он, широко улыбаясь, подпольную мануфактуру другой добропорядочной горожанки и ее харчевню, в которой подавали самую вкусную еду в Нижнем городе. Еще они устраивали дебоши в трактирах и избивали гостей, оказавшихся там. Громили лавки купцов, Которые отказывались платить им дань, заплаченную накануне, угрожали копцам сжечь их лавки. Убили смотрящего за то, что тот не перешел на их сторону и отказался повышать плату для своих шмар. Всей компанией изнасиловали невесту нашего парня, потому что не смогли достать его по-другому. Сначала я воспринимала затею Жерена с судом как шутку, и, опьянев от хлебного вина, Готова была посмеяться вместе с ним. Но с каждым словом улыбка пропадала с лица друга. И с моего. Все оказалось гораздо серьезнее, чем я могла бы себе представить. И это елька только то, что молодые дерзкие сделали на том месте, откуда ты их скинула. Я даже не говорю о том, что сам Арук – убийца-наемник, отказавшийся от нашего кодекса чести. Он брал заказы на всех». И на немощных стариков, и на детей. Помнишь, пару лет назад убили сынишку городского главы? Как раз накануне появления этих молодчиков. Еще тогда ходили слухи, что Арук со своей компанией приложил руку к этому делу. Мы провели расследование среди своих. Ничего не смогли доказать. Но я точно знаю, что это сделал он сам. Мне стало плохо. В ушах звучал голос Аруга, который угрожал моим детям. И я вспомнила, что ни на секунду не усомнилась в том, что этот мерзавец сделает то, что сказал. Я выхватила у Жирена фляжку с хлебным вином, который он так и держал в руках, и сделала большой глоток. Пламя снова пронеслось по мне, но в этот раз оно не обжигало, а успокаивало всколыхнувшуюся ярость. «Ты прав, Жирен», — кивнула я, чувствуя, как заплетается мой язык. И с трудом выговаривая слова, которые хотела сказать. «Я не зря уничтожила эту тварь. Его нельзя жалеть». Я глотнула обжигающую жидкость еще раз, уворачиваясь от руки жирена, пытавшегося отобрать у меня фляжку. «Мне даже жаль, что ты не сказал мне этого раньше. Тогда я не переживала бы так сильно. И вообще, я нахмурилась и попыталась строго взглянуть на друга». «Почему ты мне не сказал про этот древний обычай?» Пусть он и не применялся сто лет, но я же должна была знать, что может прийти глаз и потребовать поединка. И вообще, кто такой этот глаз? И какого он вылез? Хотел меня убить?» Мой друг тяжело вздохнул. Вопросы были не такие простые, и он долго думал, что же мне ответить. И я снова сделала глоток хлебного вина. В голове шумело так сильно, что я почти не слышала, что говорил мне Жирен. Запомнила только, что глаз — это правая рука отца Герема. И Жирен, когда станет старым и не сможет рулить своей бандой, тоже станет глазом, человеком, который следит за соблюдением неписанного кодекса чести. Я валялась в кресле, глядя в потолок, который мягко качался, вызывая тошноту. Стены плясали, а углы кривились, закручиваясь то в одну, то в другую сторону. Обстановка расплывалась, превращаясь в темное пятно, в котором ничего невозможно было различить. Я никогда в жизни не напивалась до такого состояния. Ну, кроме, пожалуй, того раза, когда бежала из королевского замка по подземным пещерам. Жирин! позвала я приятеля, лицо которого, само собой, кривилось и строило мне рожи. От этого хотелось смеяться. Но сначала... Я должна была узнать кое-что другое. То, что всплыло в моей голове и не давало покоя. А это девушка, невеста, которую изнасиловали. Этот парень ее бросил, да? Пятно улыбнулось. Орек? Нет, не бросил.